«Любимый папенька, желаю тебе сто лет здравствовать и столько же править, если сам захочешь. Представляю, сколько у тебя дел в преддверии твоего дня рождения. Мне жаль, что я не буду участвовать в подготовке этого замечательного праздника, как раньше, ведь ты не разрешаешь мне вернуться в тесу Я уже скучаю по нашей столице. Закрываю глаза и вижу праздничную иллюминацию на улице, все эти сердечки, голубков, звездочки». И твои портреты, которыми горожане щедро украшают стены домов, столбы, телеги и мусорные баки. Слышу, как министры, придворные и главы магистратов зубрят приветственные речи, которые из года в год повторяют друг друга и состоят из одних и тех же слов. Надеюсь, хоть произносят они их искренне. Несмотря на глубокую жо... Провинцию, в которой я сейчас нахожусь по твоей воле, папочка, отголоски будущего празднества докатились и сюда, весьма оживив обстановку. Первую весточку принес фельдъегерь, который прибыл в самый сокс на взмыленной лошади и сразу направился к герцогу Ананаксу. Он так торопился, что забыл спешиться, но охрана герцога вовремя спохватилась, точнее, спохватила лошадь. Курьеры его светлость говорили за закрытыми дверями не более нескольких минут, а слухи уже начали расползаться. Выдвигались всяческие предположения. Самым первым из них оказалась твоя смерть. «Прости, папочка, но ты просил меня быть максимально честной в своих отчетах». Одни утверждали, что ты попил холодной воды из ручья во время охоты и простудился. Другие, что во время той же охоты на тебя напал вепор и смертельно ранил. Третьи намекали на отравление компотом. Даже не знаю, пьешь ты на охоте компоты или предпочитаешь что-то покрепче. Четвертые прямо утверждали, что был совершен террористический акт с участием магов из Неверии, с которой у нас установлены прочные дружественные отношения. Примерно к полудню о тебе забыли и начали обсуждать эпидемию неизвестной смертельной болезни, от которой уже, цитирую, Передохли приграничные поселения. Его светлость Ананакс загадочно молчал все утро, хотя придворные заметили, придворные все замечают, что к герцогу были в спешном порядке вызваны шеф охраны личный повар, глава магистрата и начальник городской стражи. Я присутствовала при этом, поскольку герцог любезно пригласил меня и тетушку Бабайку на завтрак, где разливался соловьем о том, как талантлив его сын Антарио Ананакс и как хорошо он учился в неверии, то есть самый, с которой прочные и дружественные. Герцог просто жаждет видеть при дворе, а он очень упорен в том, чего хочет. Итак, к обеду Ананакс не выдержал. Придворным было объявлено о том, что через самый сокс в тесу проследует делегация из Неверии, которую возглавляет, угадай кто, его высочество наследный принц Неверийского королевства Стич. Тут-то все и вскрылось. Компота, или чего покрепче, как оказалось, на охоте отведал его величество Панч Первый. после чего был ранен вепрем и заболел неизвестной венерической болезнью. Сильное недомогание не позволяет ему посетить твой день рождения лично, уверена к величайшему его сожалению. Поэтому он направляет к нам сына. Наверняка твои шпионы доложили тебе и о компоте, и о визите принца еще до того, как эти события произошли. Но здесь, в самой Соксе, новость произвела эффект разорвавшегося пушечного ядра. Герцогский замок наводнили толпы местных жителей, желающих напомнить о себе и выпросить приглашение находиться при дворе Ананакса в период присутствия его высочества. По улицам бегали служанки с вытаращенными глазами, сметая из магазинов и лавок все, что имело отношение к одежде и украшениям. В местном монастыре сестры Белошвейки не легли спать. То ли были слишком возбуждены известием, то ли намеревались отшить рекордную партию дамского нижнего белья. В ближайшие населенные пункты направились обозы для сбора провианта. Свиту принца предстоит прокормить, как ты понимаешь, и прокормить так, чтобы и принцы и свита остались довольны. Как говорит бабуля, армию прокормить легче, чем свиту. И я с ней совершенно согласна». Уже ближе к вечеру герцог собрал ближайших придворных и самых влиятельных аристократов провинции на тайное совещание, о котором сразу стало известно всем. Обсуждалась увеселительная программа для принца, состоявшая из бесконечной череды перов, балов и даров. С последним выходило не очень. Сначала было решено подарить принцу лучших представителей помета от прелестной суки и настоящего охотника, но потом Ананакс сообразил, что тащить собой сабэфтэс у щенков – то еще удовольствие, и от этой идеи отказался. Принцу преподнесут шпагу, украшенную гербами Кармадона и Неверии, в качестве символа вечной дружбы. Думаю, если принц любит поесть и потыкать в кого-нибудь шпагой, в самый соксе ему понравится. Мне же его визит не несет ничего, кроме скучных совместных присутствий на не менее скучных празднествах. Впрочем, о себе я позабочусь сама. Нежно целую тебя, папочка. Поцелуй бабушку. Твоя дочь, принцесса Кармадона Альвина. Закончив писать, я принялась задумчиво покусывать верхушку пера. Бабуля долго отучала меня от этой привычки, шлепая по рукам. Но сейчас бабули рядом не было. Моя мама, королева Есения, умерла, когда мне было пять лет, и бабушка заменила ее, насколько это возможно. Даже не представляю, что стало бы с королевством, если бы она не взяла управление им в свои руки на те несколько месяцев, которые отец предавался отчаянию, позабыв обо всём и в том числе обо мне. Я давно перестала обижаться на него за это. И я, и он искренне и глубоко любили маму, оставшуюся в нашей памяти светлым ангелом. Когда отец пришёл в себя, всю нерастраченную нежность он отдал мне. Но именно в те несколько месяцев я пришла к выводу, что проблемы надо решать самой, ни на кого не полагаясь. Возможно, это был слишком взрослый вывод для маленькой девочки. Однако я была той, что есть, и другой быть не собиралась. От воспоминаний мысли плавно перетекли к Аманде и ситуации с Антарио. Парень заслуживал хорошенького наказания. А Аманда таковым являлась. Эта девица знала, чего хочет, и не боялась добиваться желаемого, чего бы это ни стоило. В этом мы с ней были похожи. Во время бала у Ананакса мы договорились увидеться, чтобы обсудить план действий. Как выяснилось немного позже, такая возможность представилась. Герцог приглашал нас на завтрак, о чем было сообщено в письме, принесенном служанкой. Раздумывая, что же такое надеть, от наряда прелестной гусятницы я слегка устала, я направилась в купальню, как вдруг услышала голос тетушки. Я впервые слышала его столь сердитым, поэтому поспешила накинуть пеньюар и спустилась с лестницы. Бабайка застыла у входных дверей, и загнувшись словно знак вопроса. А в дверях маячило что-то совершенно восхитительное. Моего носа достиг запах пуфлей, оранжевых плодов из неверии, которые, к сожалению, в Кармадоне были большой редкостью. Они имели кисло-сладкий вкус и прекрасно освежали. «Нет, нет и нет!» — возмущалась тетушка. «Это какой-то ужас, а не букет! И ее высочество такое никогда не примет! Господи, я даже не думала, что у сына его светлости такой дурной вкус! Что это за елки? Что это за палки? Ваше сиятельство, это не елки, а еловые ветви!» донёсся из-за огромного сооружения полузадушенный голос посыльного. «Кои должны естественным образом оттенить цвет и аромат пуфлей». «Что здесь происходит, тётушка?» — вмешалась я. «К чему этот куст?» «Ой, ваше высочество!» — бабайка присела в реверансе, умудряясь спиной не терять вопросительности. «Мне стыдно сказать, но Антарио Ананакс прислала этот, прости господи, букет, чтобы выразить своё восхищение знакомством с вами!» Волшебный аромат еловых ветвей и пуфлей окутал меня будто тёплым одеялом, возвращая в детство, в то время, когда была жива мама. «Господин Антарио также просил передать вашему высочеству, что восхищён вашей красотой, грацией и нарядом на балу», — забубнилась под букета опосыльный. «Он просит оказать ему честь на следующем балу, стать его партнёршей и предлагает подобрать соответствующие костюмы для вас обоих». «Похоже, мальчик совсем сбрендил за границей», — прошептала мне на ухо бабайка. Вот к чему приводит стремление к саморазвитию. Мне ужасно хотелось схватить букет и убежать с ним в комнату, чтобы поставить у окна, сесть в кресло рядом, закутаться в плед и предаться воспоминаниям, накатившим так неожиданно. Но, к сожалению, для принцесс долг превыше всего. «Вы ошиблись адресом, уважаемый». Холодно, сказала я, и незаметно для бабайки сунула в одну из рук, держащих куст, монету, чего только не завалялось в карманах моего пеньюара. Этот букет предназначен не мне, а дочери графа Кивис, Аманде. Должно быть, Антарио оговорился, назвав мое имя. Как вы понимаете, с моим именем такое часто происходит. Доставьте ей букет без промедления. Думаю, Аманда с величайшим удовольствием согласится составить молодому человеку пару на следующем балу. Посыльный потоптался на месте, но монета была слишком весомой, в моих карманах других не водилось чтобы не выполнить приказ. Спустя несколько минут дверной проем опустел, а я едва сдержала вздох сожаления. «Ужасная глупость со стороны молодого ананакса, правда?» — спросила тетушка. «А какой чудовищный вкус! Если бы не эти оранжевые экзотические ягоды, это был бы букет для бедняков. Такие ветки каждый может надергать в лесу». «Фрукты», — задумчиво пробормотала я. Идея надергать веток в лесу становилась все более привлекательной. Жаль, в доме тетушки не было пуфлей. «Что?» — изумилась Селеста. «Пуфли — это фрукты, а не ягоды». Весь последующий утренний туалет я выслушивала рассуждения графини о том, что молодым людям не следует стремиться к заоблачным высотам и покидать родину, чтобы учиться где-то еще, ведь в Кармадоне все есть. Отчасти тетя оказалась права. В нашей стране было много чего. Например, знаменитый волонтарский водопад, струи которого по прихоти природы окрашивались в разные цвета. Или большой планетарий, находящийся под патронатом моего отца, с детства любившего наблюдать за небесными светилами. Или зоосад, расположенный в пригороде Тессы, который находился уже под моим патронатом. Но вот с магией, в отличие от неверии, у нас дела обстояли плохо. Может быть, именно поэтому молодые люди из Кармадона уезжали туда учиться. Желали приобщиться к чудесам, на которые были способны только магия и волшебные артефакты. За завтраком его светлость сиял, будто начищенный таз. Конечно, не в каждом городе соблаговолит остановиться кортеж залетного принца. Но пуще герцога сияла Аманда. Я невольно залюбовалась свежестью ее лица, ослепительной улыбкой и синевой глаз. Причина ее хорошего настроения стала известна, когда после завтрака мы вышли в сад на прогулку. «Онтарио прислал букет, представляешь?» — воскликнула она. «Букет, конечно, полная безвкусица, но я надеюсь, это просто дань неверийской моде, к которой он привык на чужбине». Тетушка сказала, что мальчик сбрендил за границей, — забавляясь, сообщила я. Аманда изменилась в лице. «Господи, только не это!» «Я думаю, женитьба его излечит», — решительно сказала я. «Ещё не было случая, чтобы она кого-то не излечивала». «Точно!» — расцвела блондинка. «Твоё высочество, ты голова!» Я невольно захихикала, представив себя в виде гигантской головы, говорящей гадости всем проходящим мимо. Аманда задумалась, глядя на облака. В её глазах появилась томная мечтательность. Не иначе она представляла себя в объятиях любимого. «Скажи, ты не хочешь просто с ним объясниться?» — поинтересовалась я. «Спросить, что, дьявол, его побери, происходит. Возможно, путь к алтарю гораздо короче, чем ты думаешь». Блондинка помолчала. Сорвав розовый бутон, принялась отрывать и бросать лепестки один за другим. «Я боюсь», — наконец сказала она. «Боюсь услышать в ответ, что он не любит меня или что в далекой неверии у него появилась другая. Мне кажется, вот так без разговоров проще. Нужно только чаще видеться, чтобы он вспомнил, как нам было хорошо вместе». Дорожка вокруг неё была усыпана алыми, будто капли крови лепестками. «Я сделаю так, чтобы Антарио написал письмо с просьбой о встрече», — пообещала я. «Но попрошу не упоминать моё имя. Письмо по ошибке попадёт к тебе. Ты придёшь на встречу и попытаешься ему напомнить, как вам было хорошо вместе. Идёт?» Аманда улыбнулась и повторила. «Твоё высочество — ты голова».